Глава 53. Вероника. «Вчера был какой-то тяжелый вечер, и я ревела полночи от жалости к себе и к Максиму, и от безысходности. А временами я очень сильно злилась на эту подлую стерву Диану. Она ворвалась в нашу жизнь, в мою жизнь, и отобрала у меня мужа. И пусть ей он не достался, но и я не могу с ним быть». У нас не может быть все как раньше, после всего. Максим уверен, что она беременна не от него. Он очень хочет в это верить. Так же, как в то, что он с ней не спал. Но точно он не знает. Он мне рассказал, как она что-то там ляпнула про вишню. Так себе доказательство, если честно. Но получить доказательство очень легко. Неужели Диана решилась бы на такую авантюру, зная, что в любой момент Максим может сделать тест ДНК? Неужели у нее хватило бы на это наглости? Это как нужно быть уверенной в себе? И в том, что сможешь заставить мужчину плясать под свою дудку? Мне все твердят, что Диана лгунья и манипуляторша. Может, так и есть, я не знаю. Но я знаю своего мужа. Он говорит правду. Правду, в которую верит сам. Этот момент, когда он сказал Диане, что мечтает о моих прохладных ладошках, такое не выдумаешь, и это так трогательно. Я верю, что он об этом мечтал. Он так любит, когда мои ладони гладят его дурную голову, а она реально дурная. Он боялся мне сказать. И в этом есть моя вина. Ведь я начала себя накручивать задолго до появления Дианы. Моя реакция на рассказ Аньки год назад была слишком острой. А ведь она, возможно, специально мне тогда рассказала про их неземную любовь. А то сумасшествие из-за волоса. Диана не имела к нему отношения. Это был волос секретарши Максима, а я тогда чуть не рехнулась от ревности. Я напугала Максима своими депрессиями и своими заскоками. Он боялся меня волновать. Я не поехала с ним на шашлыки, потому что испугалась неприятных разговоров. Да, я признаю, в случившемся есть и моя вина. Как Максим правильно сказал, мы перестали быть командой. Вчера я выпроводила его. Мне хотелось остаться одной и спокойно поплакать. Я знала, что буду реветь, но я пообещала, что утром мы встретимся, и я не прогоню его. Эта ночь была тяжелой, но наступило утро, и я уже могу улыбаться своей опухшей от слез физиономии в зеркале. Я пока не знаю, как разрешится вся эта ситуация и к чему мы с Максимом придем, но он отец моего ребенка, и я в любом случае планирую общаться с ним. И он совершенно точно будет хорошим отцом». Я кладу руки на живот и произношу вслух. «Тебе повезло с папой, он будет тебя любить и заботиться. А я? Я не знаю, что сейчас чувствую к своему мужу. Наверное, мне его жалко. Но на жалости семью не построишь». «Смогу ли я простить возможную измену?» Я всегда считала, что нет. Измену простить нельзя. После такого надо расставаться. Если он спал с ней, а если не спал... Дурацкая ситуация. Я вижу на телефоне несколько сообщений от Максима и пишу ему. Я проснулась. Буквально через пару минут раздается стук в дверь, хотя Максим живет на другом конце отеля. Он что, стоял под дверью? «Привет», — произносит он. Я вижу в его руках целый веер буклетов. Что это? Это я сидел в холле и изучал местные развлечения. Понятно. Как у тебя дела? Он вглядывается в мое лицо. Нормально. Плакала? Да. Он дергается мне навстречу. Хочет обнять, но я отстраняюсь. Ника, я тебе противен? Был противен до вчерашнего дня. А сейчас? Не знаю, но не надо вот этого всего. Держись на расстоянии. Понял. Пойдем на завтрак, говорю я. А днем можем съездить на какую-нибудь экскурсию. У нас же отпуск. «Мы должны развлекаться. Я помню, ты хотела экскурсий. Мы же можем просто отдыхать, оставив все разборки на потом. Как тебе такой план?» «Как друзья?» — спрашиваю я. «Как друзья?» — грустно кивает мой муж. «За завтраком я не выдерживаю. Все мои мысли крутятся вокруг вчерашнего разговора. Максим, я хочу тебе сказать. Я понимаю, что в создании этой ситуации есть и моя вина. Нет, Ника». Сразу перебивает меня Максим. Нет, виноват только я. Я стала... Я была слишком нервной, слишком остро на все реагировала, постоянно себя накручивала. Если честно, я была неадекватной. Понятно, почему ты боялся сказать мне про Диану. Мы переживали непростые времена, а ты женщина. Ты более чувствительная, ты нежная и хрупкая. Тебя надо беречь. А вот это точно. Меня надо беречь, особенно сейчас. Я зависаю, задумываюсь о том, как и когда сообщу Максиму потрясающую новость. Надо как-то подготовиться, выбрать подходящий момент. Это должно быть как-то необыкновенно, торжественно и феевично. Наверное. И тут я слышу голос Максима. «А давай с тарзанки прыгнем». «Чего? Мы же только что говорили, что меня надо беречь, а он уже разложил на столе буклеты». «Есть парк развлечений в одном красивом месте. Там высоченный мост, а на мосту всякие штуки. Помнишь, мы хотели попробовать?» «Ага, только тарзанки мне сейчас и не хватало». «Нет». «Ты же говорила, что не испугаешься, что хочешь бешеного адреналина?» «Я передумала». «Ладно, не с тарзанки. Там есть такая штука, типа качели над пропастью. Можно вдвоем качаться. Давай, будет круто. Представь, какие эмоции». «Представляю, как меня рвет с самого начала и до самого конца мероприятия. Я отказываюсь от качелей. Ладно, я понял, в пропасть ты не хочешь. Как насчет аквапарка? Там гигантские горки, как ты любишь. Помнишь, мы в Турции катались, и ты потеряла лифчик от купальника?» «Да уж, весело было. Вот, давай немного повеселимся. Тебе это точно нужно». «А вот в этом ты, Максим, не прав. Гигантские горки вообще не то, что мне сейчас нужно». Максим удивляется моему второму отказу. «Ты вообще никуда не хочешь или не хочешь со мной? Я же сказала, что готова к дружескому общению и к совместному отдыху. Я рад. Просто мне не нравятся твои предложения. Давай лучше покатаемся на верблюдах», — восклицает Максим. «Корабли пустыни, все дела». Помнишь, ты мне рекламировала эту тему? Говорила, что верблюда обязательно входят в наши планы в Египте? Да, было дело, но я тогда не была беременна. Вернее, не знала об этом. Не думаю, что тряска на верблюдах мне сейчас полезна. Может уже сказать ему? Иначе он точно затащит меня на какую-нибудь вышку и сбросит вниз, привязав к ноге веревку. Нет, на верблюдах мне тоже не хочется, говорю я. Максим замирает и внимательно меня разглядывает, а я как раз нюхаю пакетик от черного чая. «Вероничка, да что с тобой такое?»